Глава 32. Как я уже говорила, когда сделала всё от тебя зависящее, ждать результата на самом деле не так уж сложно. Может, потому что я ещё ни разу в жизни за исключением совсем уж детского возраста не попадала в ситуацию, когда реально делать совсем нечего. Опять же, когда решаешь некую главную проблему, второстепенные имеют неприятную тенденцию накапливаться. А если завести список, в который регулярно вносить всё, на что не хватило времени, Так глаза разбегутся в процессе выбора, чем заняться. Правда, в Японии, да ещё и в гостевых апартаментах российского посольства, список возможных занятий существенно сократился. Никакой прямой связи с материком попросту не было. Оставалось только догадываться, что сейчас происходит на обретённой родине и одновременно в США, где добытые нами сведения сейчас изучались, проверялись и ещё раз изучались. Впрочем, в прогноз Михаила я вполне поверил. Что ж, 3 месяца, так 3 месяца. Деньги-то за нашу командировку продолжает платить государство в лице НИИ физики пространства. Так что можно хорошенько расслабиться. После всего, что на происходило со мной после попадания, заслужил, я считаю. Именно с такими мыслями я поднялся с кровати. Зевая и взлась потягиваясь, на ходу заглянув в кухню, завтрак меня уже ждал. В этот раз ради разнообразия за это не стала составлять мне компанию, а уселась в гостиной апартаментов прямо на пол, изобразив позу лотоса. Не дать ни взять йог или какой-нибудь даос за самосовершенствованием. Самая смешная кибернетическая девушка пыталась добиться того же. Ну как, присел рядом с ней на корточки я. Подвижки есть, но требуется проверка. Похоже, по последним озвученным фактам Синта была не слишком довольна. «Вряд ли нас в ближайшее время допустят до портала в Японии». Зато и сама это знала, но нужно же мне было что-то ответить. Вообще говоря, идея обеспечить большую устойчивость работы электронных компонентов тела не в самых благоприятных условиях была весьма отдельной. Во всяком случае, при прохождении большинства порталов людям грозила максимум магическая мутация, и то вряд ли сразу. А вот кибернетическую форму жизни буквально вырубала. Зная результаты замеров, условия можно отчасти смоделировать за счёт комбинации некоторого оборудования. Глядя куда-то в сторону, задумчиво протянула девушка, но тут я её перебил. Слушай, а как вообще синтеты прошли свой портал? Почему-то эта мысль не пришла мне в голову раньше. Конечно, мы про эти дыры в пространстве знаем буквально ничего, но неужели просто повезло на супермягкие условия? Хотя как-то сомневаюсь, раз люди в том мире с изменением часто выкасило. «У меня все больше вопросов к старой кошелке и ее принципам хранения данных», — поморщилась Зета. «Вместо самых важных сведений — огромные дыры. Про родное за портали, кроме самой общей информации, пусто. Про конструкцию медицинских эффекторов — вообще ничего. Словно специально забы...» Синта осеклась, мы разом посмотрели друг на друга. «Ты ведь думаешь о том же, о чем и я?» Это был не вопрос. «Нужно добыть чертов образец этой технологии во что бы то ни стало». Синта до скрипа сжала композитные кулаки. Без неё я мало того, что не могу тебя лечить, ещё и чуть что превращаюсь в бесполезный ящик с датчиками, который тебе же приходится за собой таскать. Я только молча покачал головой. Во время выловки за портал Зэта и виду не подала, как её задела сложившаяся ситуация, а задела очень и очень, оказывается. Сомневаясь, что в сущности удастся договориться, немного помолчав, осторожно высказался я. А на тебя и меня одновременно терпеть не может и бояться. А напасть на рандомного синтетика и снять эффектор с его тела очевидный выход, разумеется, кивнула моя девушка. Уверена, при должной подготовке я смогу эмулировать обмен пакетами в течение минут примерно 5 после того, как мы его вырубим. Более чем достаточно, чтобы демонтировать эффектор. За это вырубить эмулятором портального воздействия временно, а не до бэкапа, уточнила она. Что? Мы не будем нападать на законопослушных граждан Японии, с нажимом предупредил я. Косёлка слишком трусливая, чтобы допускать прямое нарушение законов с кланерами. Развела руками моя Синта. А обнести склад готовых частей в здании кланового квартала куда сложнее. Зато, между прочим, эта технология моя по праву, глядя на меня из-под лобья, ужитише проговорила она. Кто бы спорил? Если бы я чуть хуже знал синтетика, в без колебаний согласился бы на акцию. После того, как общность пыталась использовать мое желание овладеть управлением вампирским симбионтом в личных целях, дать такую ответку было бы даже справедливо. Вот только сами-то разумные андроиды вообще ни при чем. В большинстве своем они простые обыватели, ничуть не заслуживающие нашей агрессии. «Есть идея получше», – медленно проговорил я, кое-что припомнив. «Кара-курт, которому ты предложила обмен, ты ведь и остальных, держащих в горах оборону боевых роботов, координаты записала». Всякая военная технология защиты должна быть совершеннее гражданской. Ну, что я говорил? Только попробуй расслабиться и отдохнуть, дела тут же нагонят. Абсолютной защиты не бывает. Это аксиома. Пусть эмулятор сможет воспроизвести лишь малую часть спектра наводок и электромагнитного шума от работающего портала, зато их мощность можно разными уловками усилить во много раз. Опять же, если подобная атака и не выведет из строя старого военного дроида, то в значительной степени дезориентирует, особенно в первые секунды после применения. И тогда есть шанс добить машину, не дав ей запустить механизмы самоликвидации. Всё ж военная штуковина, самоподрыв у ней есть обязательно. Договориться с остальными участниками отряда, бравшего портал, не составило труда. Были у меня сомнения насчёт Hawk Без неё добраться до цели было бы сложновато, но и она просто сказала да, не став выяснять законность планируемой операции. А вот с Михаилом пришлось устраивать настоящую словесную баталию. Идея идти захватывать разумный военный механизм из другого мира ему категорически не понравилась сама по себе, а уж влезать на запретную территорию без разрешения. Но аргументы насчёт защиты электроники от портал-эффектов перевесили. Всё же Филиппов был настоящим учёным. И жажда знаний ему была отнюдь не чужда, даже тех, что захвачены у противника силой. Стоило мне убедить его, что шанс засветиться у группы практически отсутствует, и потому нас никак не вышвырнутой из страны, записав персону Нонграта и похоронив основную нашу инициативу, и диалог сразу вошёл в конструктивное русло. Загвоздка возникла в другом месте. Разумеется, у посольства есть мастерские с запасом различных расходников и деталей. Станки, правда, самые примитивные, там установлены в плане управляющие электроники, но вполне качественные. Колосков всё это проговорил, не отрываясь глазами от листа со списком необходимых нам деталей для генератора эмулятора портальных помех. Только одна загвоздка: вы что собираетесь изготавливать? Эми-бомбу или, может, компактный рельсовый ускоритель? Упс, как-то не ожидал, что дипломат окажется настолько технически подкованным, чтобы по одному запросу определить конечный результат сборки. Ну, мы с Михаилом, решившим помочь с крафтом, переглянулись. Зато же за нашими спинами и вовсе изображала электромеханическую пай-девочку, которую просто взяли с собой, ничего не объясняя. Имейте в виду, охрана ничего подобного вынести за ворота не даст, со вздохом пояснил помощник помощника посла. «Одно дело передать по заранее оформленной договоренности представителям местной власти оружие в опечатанных контейнерах, и другое дать погулять сотрудникам миссии и к ним приравненным лицам по Токио вот с такой штукой в кармане». «Вообще логично, конечно». «Огромное спасибо за консультацию, Владимир Иванович!» За двоих улыбнулся и ответил я. «Да ничего. Главное, собрав снаружи эту штуковину, потом не несите ее сюда. Охрана с ума сойдет». Мудро предупредил нас собеседник. Ну да, на его должность и быстро прекращаешь верить в интеллектуальные способности других людей и учишься предупреждать о вроде бы очевидном идиотизме. Ну и что будем делать? Надо полагать, местные торговцы тоже настучат куда надо, получив на руки такой список. После того, как мы выбрались из кабинета дипломата, помахал перед моим носом бумажкой сенсор. Не думаю, но проверять не будем. Прикинув, решил не рисковать на ровном месте. Можно просто разбить заказ на несколько точек, чтобы в списке выглядело безобидно. Но зачем, если всё можно сделать проще? Закажем сборку готового прибора у ребят, для которых подобная штуковина лёгкая разминка. В корзине заказов по запчастям вовсе незаметная. У мафии, что ли, подозрительно уставился на меня саратник. Как её тут называют? Якудза? Нинкиодантай, машинально поправил я. Вот к ним как раз обращаться ни в коем случае нельзя, особенно с схемой генератора. Иначе через 2 недели половина боевых групп будет с этими гранатами по городу рассекать. Нет, у меня тут есть знакомая, которая техподдержкой занимается. Техподдержкой чего? Как бы это сказать, всего, в принципе. Надо будет только на шитыря заранее купить, да, побольше. А то с лея Кондратьи хватит, когда в подвальчик дредноута цифровой ярости снизойдёт представительница высшего машинного разума.